«Превышение скорости одно, а вот вождение в нетрезвом виде — совсем другое». Легавый, похоже, ухватил, что я обосрал все свое представление, забыв о пивной банке. Его лицо расслабилось. Теперь он и вовсе улыбался, ровно как и я. Потому что в то самое мгновение мы оба въехали, что моя дорожная буря в стакане, вздорная шумная эскапада пошла псу под хвост. Мы оба наложили в штаны ровным счетом из-за ничего — Факт пребывания банки пива в моей руке делал любое возражение против превышения скорости несущественным. Левой рукой он принял от меня раскрытый бумажник, а затем правая потянулась к банке. «Можно я возьму?» «Какие вопросы?» – сказал я. Он взял ее, встряхнул и вылил все пиво на дорогу между нами. Я улыбнулся, больше не сдерживаясь. Оно все равно нагрелось. Прямо за мной на заднем сидении акулы валялось десяток банок теплого бадвайзера. И около дюжины грейпфрутов Я совсем о них забыл, но сейчас они были вопиющим в пустыне фактом Который никто из нас не мог игнорировать Моя вина была слишком велика и нестерпима Так что все объяснения бесполезны Легавый просек ситуацию «Ты осознаешь, — начал он, — что преступление состоит? Да, — прервал я его, — знаю Я виновен, понимаю Я знал, что это было преступление, но все равно на него пошел Я пожал плечами «Черт, да о чем спорить? Я преступник гребаный!» «Вот странная реакция», — заметил он. Я уставился на него, впервые заметив, что общаюсь с молодым парнем с горящими глазами, лет 30, несомненно, получавшим наслаждение от своей работы. «Ты знаешь», — сказал легавый, — «у меня такое ощущение, что тебе надо вздремнуть», — он покачал головой. «Там впереди есть стоянка для отдыха. Почему бы тебе там не остановиться и не поспать несколько часов?» Я тут же понял, какое предложение он мне делает. Но по какой-то безумной причине замотал головой. «Вздремнуть не поможет. Я слишком долго был на ногах. Три или четыре ночи. Даже не могу вспомнить. Если сейчас засну, то вырублюсь на 20 часов». «Боже мой!» — пронеслось в моей голове. «Что я сказал? Этот ублюдок пытается быть человечным. Он мог упечь меня прямо в тюрьму. А вместо этого говорит, чтобы я вздремнул к такой-то матери». «Да ради бога, согласись с ним». «Да, офицер, разумеется, я воспользуюсь этой стоянкой для отдыха. И не могу выразить, насколько благодарен вам за эту предоставленную мне передышку. Но нет, продолжаю настаивать, что если он меня отпустит на все четыре стороны, то я ломанусь напрямик в Лос-Анджелес, как на духу. Но зачем это говорить? Зачем провоцировать его? Время раскрыть все карты еще не пришло». Это долина смерти. Кто не успел, тот опоздал. «Конечно, кто не успел». «Послушайте», — сказал я, указывая на язычок виповской парковки на ветровом стекле. «Я был в Лас-Вегасе, освещал там Минт-400. Изумительное зрелище. Все эти мотоциклы и вседорожники носились два дня по пустыне. Вы это видели?» Парень усмехнулся, покачав головой с неким меланхоличным пониманием. Я видел, что он размышляет. «Опасен ли я?» «Готов ли этот легавый к отвратной невыносимо тягучей сцене, которая непременно должна разыграться, если он меня арестует? Сколько еще в неурочных часов он будет вынужден проболтаться в здании суда, чтобы дать против меня свидетельские показания? И что за монстра адвоката я на него натравлю? Юпитеру понятно, а быку?» «Окей», — сказал легавый, — «сделаем так. Я заношу себе в книжку, что незадолго до полудня я тебя задержал». «За превышение скорости при таких обстоятельствах». «И посоветовал тебе с этим письменным предупреждением», он протянул его мне, «следовать не далее следующей стоянке для отдыха, определенного для тебя как место назначения, так, где ты собираешься основательно поспать». Он засунул блокнот штрафов обратно за пояс и спросил, поворачиваясь к твоей тачке. «Я выразился ясно?» Я снова пожал плечами. «А как далеко до Бейкера?» Я надеялся остановиться там и пообедать. «Это уже вне моей юрисдикции», — заметил парень. «Городская черта на два поста дальше от стоянки отдыха». «Ты выдержишь столько?» — он противно заулыбался. «Я попытаюсь. Уже сколько времени хочу заехать в Бейкер. Много о нем слышал». «Отличный крабовый салат», — заметил он. «С таким подходом, как у тебя, ты наверняка захочешь отведать сухопутного краба». «Загляни в королевский обед». Я кивнул, забрался обратно в машину, чувствуя, что меня изнасиловали. Эта свинья обставила меня по всем статьям и сейчас с полным на то правом будет над этим хихикать на западной окраине города, ожидая, что я рвану в Лос-Анджелес.